что увидела Миранда. Воздух затрещал, будто подстегнутый кнутом, и Миранда учуяла серу и увидела тоже. Она висела, как паук, в глазнице Чарли Ридла и видела. Настоящее прошлое, недавние мгновения и давние воспоминания. Она душила женщину, жену Джона Эйвери, но лицо у женщины было ее, Миранды, Она ударяла мальчика, своего брата, пустой бутылкой, била по колену, по икре, по руке, издевалась, угрожая острыми садовыми ножницами. Он таращил глаза от ужаса. И все это происходило под почерневшими стеклами оранжереи Джона Эйвери, которые разбивались с криком констебля. Она с ужасом наблюдала, как раскрываются все грехи Чарли Ридла. Увидела мужчин и женщин на мотоциклах с оружием. Кровь и смерть в тусклом пустом здании. Худенькую девушку в плавучем доме, женщину с лицом Миранды, как и у жены Эйвери. Смотрела на себя с подушки, безо всякого выражения, и вдруг ее лицо стало не Мирандиным, а ее матери, Коры Краптри, искаженным в каком-то ужасном выдуманном иступлении. А потом лицо Коры — Дейзи, ее зовут Дейзи, ввалилась внутрь и исчезла. Миранда закричала почти как Риддл. Она увидела борт его лодки, Чарли Риддл смотрел в темнеющую воду. Пока мертвая девушка тонула, уходя ко дну под тяжестью привязанных к ней шлакоблоков. И там, на глубине, она увидела свою мать. Та была моложе, чем Миранда когда-либо видела ее на фотографиях, в развивающемся платье, широко раскрытыми глазами, и вокруг нее были цветы, сорванные кем-то рудбекией, которые выплывали к поверхности.